Глава девятнадцатая «Может мне сходить поискать его?» предложил я. «Нет, мы подождем», ответил Вульф. Мы сидели в комнате павильона, где находилась дирекция ярмарки, но не в той, где мы встречались во вторник с Озгодом. Маленькая комнатка была тесно загромождена столами, полками и стульями, заварена бумагами. Был полдень. Выйдя с Вульфом из здания суда, я поразился, увидев на стоянке наш седан. Вульф объяснил, что один из осгутовских работников привез его сюда и велел мне ехать на выставку. Сначала мы заехали в главный выставочный павильон, осмотрели орхидеи и опрыскали их раствором. Вульф нанял служителя, который должен был ухаживать за ними до субботы и проследить за их упаковкой и отправкой после закрытия выставки. Затем мы прошли в комнату, где, по словам Вульфа, должны были встретиться с Лу Беннетом и принялись его ждать. «Если хотите знать мое мнение, — сказал я, — то нам лучше всего добраться до Нью-Йорка, а может быть махнуть через границу в Вермонт и укрыться в какой-нибудь заброшенной шахте. Прекрати. Я изучал ваше лицо в течение десяти лет и беру на себя смелость утверждать, что не верю в существование доказательств, которые вы обязались представить в течение 24 часов. Я тоже. Все же вы думаете их заполучить? Да. Я уставился на него. «Пока доказательств нет», — продолжил он. БК сожгли». Ничего не осталось, чтобы продемонстрировать мотив убийства Клайда. Что касается Бронсона, то и в этом случае шериф зашел в тупик. Никаких отпечатков пальцев, кроме твоих, на его бумажнике. Никто не помнит, когда он зашел в загон. Никто не видел его в чем-либо обществе. И никаких мотивов. Из Нью-Йорка, мы прослеживали его телефонный звонок, тоже ничего нет. Да и быть не может. Абсолютный вакуум. При данных обстоятельствах остается только... А, -а, а доброе утро сэр вошел секретарь национальной гернцейской лиги пригла... прикрыл за собой дверь и приблизился к нам он выглядел как человек которого оторвали отдел но казался менее раздраженным чем накануне он поздоровался и присел явно не собираясь надолго задерживаться спасибо что пришли сказал вуль мы понимаем что вы заняты просто удивляешься сколько существует способов быть занятым «Надеюсь, мистер Озгуд сказал вам по телефону, что я собираюсь обратиться к вам с просьбой от его имени, я буду краток. «Сперва о деле. Картотека Лиги хранится в вашей конторе Фернборо. 110 милях отсюда. Аэроплан мистера Стертенванта, который занимается частной перевозкой пассажиров, способен слетать туда и обратно за два часа. Так?» Беннет выглядел удивленным. «Да». У меня есть договоренность с мистером Стертенвантом. Дело в том, сэр, что мне до трех часов дня необходимо иметь карточки окраса Гикари Цезаря Гриндена, Уилла Дуэлла Зодиака, Оренока, Гикари Букингема и бека мисс Линвилл, клички которого я не знаю. Мистер Стертенвант готов вылететь в любой момент. Можете ли вы летать с ним, или это сделает мистер Гудвин, которому вы дадите записку? Беннет нахмурился и покачал головой. «Формуляры из нашей картотеки не выдаются, это строгое правило». «Мы не имеем права рисковать». «Понимаю. Я прошу вас полететь и привезти их. Вы будете сидеть рядом со мной, так что формуляры все время будут у вас перед глазами. Мне они понадобятся на полчаса, не более». «Нет, нет, это невозможно», — замотал головой Беннет. «Да я не могу уехать отсюда». «Но это личная просьба мистера Озгуда». «Ничем не могу помочь. И вообще не вижу в этом смысла». Вульф откинулся назад. «Один из методов проверки умственных качеств, – терпеливо начал он, – это испытание способности мыслить в необычайной ситуации, когда приходится пренебречь обычными ограничениями. Существует правило не выходить на улицу в нижнем белье, но в случае, например, пожара, мы его нарушаем. Образно говоря, сейчас в Кроуфилде страшный пожар. убивают людей, пламя нужно погасить, а поджигателя поймать. Может быть вы не видите связи между этим пожаром и вашей картотекой, но я вижу, можете в этом на меня положиться. Мне жизненно необходимо увидеть эти формуляры с окрасом, если вы не доставите их как одолжение мистера Озгоду, вы обязаны сделать это ради общества, я должен их видеть. Это произвело на Беннета впечатление, однако он возразил. «Но я же говорю, что вы не можете их видеть. Можете, и кто угодно может, но только в конторе Лиги. Отправляйтесь туда сами». «Какая чушь! Взгляните на меня!» «Не вижу ничего особенного. Аэроплан вас выдержит?» «Нет!» — Вульс одрогнулся. «Ни за что не выдержит! В этом вы тоже можете на меня положиться. Нелепо ожидать, что я полечу на самолете!» Черт побери, сначала вы отказываетесь нарушить совершенно пустяковые правила, а потом у вас хватает легкомыслия предложить... Да вы когда-нибудь летали сами на самолете? Нет. Тогда, прошу вас, попытайтесь хоть раз. Это будет незабываемое ощущение. Вам очень понравится. Мне говорили, что мистер Стертенвант очень надежный искусный пилот, и что у него первоклассная машина. Это в конце концов и решило все споры. Возможность бесплатно прокатиться на самолете. Через пять минут Беннет сдался. Он записал, что нужно Вульфу. Сделал несколько телефонных звонков и был готов к полету. Вдвоем мы отправились на аэродром. Пошли пешком, благо аэродром был рядом с ярмаркой. А Беннет хотел заглянуть по дороге в павильон генцейского скота. Нас встретил сам Стертенвант. Симпатичный паренек в замасленном комбинезоне, который разогревал мотор маленького, выкрашенного желтый цвет биплана. Беннет скарабкался в кабину. Я на всякий случай отошел подальше, наблюдая, как самолет покатил по полосе, развернулся, стремглав промчался мимо меня и взмыл в воздух. Я подождал, пока он завернет на восток, а потом направился в методистскую закусочную, где условился встретиться с Ульфом. Я предвкушал, как запущу свои зубы во фрикассе, для которого в моем желудке оставалось достаточно места после казенного завтрака.